Глава 41 «Нет». «Я передумала». Гаркнула я так, что испугала Потапыча. С испугу он вильнул, и нас едва не занесло в кивет. «Лиська, побойся Бога!» свирепо посмотрела на меня, насупив густые брови. «Сердечко и так пошаривает в последнее время». «Прости, Потапыч, не надо мне сейчас соляриум. Одну минуту». Достала я из сумки телефон и набрала номер Василия. «Привет». «Ты где?» Это я уже гаркнула в трубку и снова Потапыч подозрительно на меня покосился. А потом и вовсе на всякий случай съехал на обочину и остановился. Тут я его понимала. Эмоции из меня даже не били, а холестали через край. «Привет, Лесь, я дома. А что?» Раздался на том провиде немного удивленный голос Василия. «Как-то так получилось, что давненько мы не созванивались и не встречались». С того момента, как приезжали в последний раз в Нагорно-Овражный с Артемом, я знала, что дом Василий продал и уехал в город. А вот потом мы потерялись и даже не созванивались. И сейчас я с ужасом осознала, что понятия не имею, как он устроился. А дома где? В каком смысле? Кажется, Василий меня не понимал вообще немного стыдно стало за агрессивный тон. Не он же виноват, что... Артём подлез, а я как будто на него всё хочу свалить. Вась, я звоню узнать, как вы устроились в городе. Вы же в городе?» Заметно сбавила я обороты и заговорила почти ласково. «Ну да. А где же нам ещё быть? Я тебе звонил несколько раз, между прочим. Хотел пригласить на новоселье, но ты не отвечала и не перезванивала. Вот тут мне стало совсем стыдно когда вспомнила о пропущенных звонках от него и поняла, что благополучно каждый раз забывала перезвонить. А «Все Артем виноват. Совсем голову из-за него потеряла. Погрязла в любви к негодяю, как выяснилось. Ну, держись. Я тебе покажу, как простых людей обманывать. Вась, прости, я свинья. Слушай, ну а где вы купили квартиру? Какую?» Теперь мне пришлось сделать вид, что все это мне жутко интересно, и что интерес мой не строится на желании вывести на чистую воду некоторых. «Да почти в центре, представляешь?» И он назвал адрес, а я слегка обалдела, догадываясь, сколько там стоит квартиры. Двухкомнатная, но метраж закачаешься. По гостиной на велике можно кататься, честно». Сейчас вот ремонт делаем, а потом ждем в гости. Не приедешь – обижусь, так и знай. Обязательно приеду, обещаю. Мы еще немного поболтали, и я отключилась. Через пять минут Потапыч поинтересовался. Ну что, куда едем в итоге? Что, посмотрела я на него и поняла, что задумалась так глубоко, что потеряла связь с реальностью. Я действительно не понимала, как так получилось, что одних Артем обманула а Василию вот выплатила все сполна. Или это был широкий жест, чтобы пустить мне пыль в глаза? Очень похоже, и это я тоже должна выяснить. «Едем в соляриум», – велела я и мысленно принялась настраиваться на встречу с Артёмом. У себя в офисе он меня не ждёт. Предупреждать о своём приходе не собираюсь. Остаётся надеяться, что он будет на месте. Одного я пока не придумала. Как начну разговор с ним? Прикидывала и так, и этак. А получилось всё не то. Как бы я ни начала, результат грозит один. Мы поссоримся в пух и прах, а следом расстанемся. И так мне больно становилось от этой мысли. Ведь даже узнав, что он, возможно, совершил подлость и, скорее всего, не одну, я не перестала его любить. Артем, понравится ли оно ей? Подойдет ли по размеру? Наверное, в сотый раз за сегодня Артем достал бархатную коробочку и рассматривал кольцо с небольшим бриллиантом, которое с самого утра приобрел в ювелирном магазине, практически доведя до кондрашки продавщицу. Показать ее он заставил штук 30 колец, не меньше, пока выбор его не остановился на этом. А потом еще в размере долго сомневался. Ни одна задача еще в его жизни не решалась таким трудом. Кто-то, возможно, скажет, что он слишком торопит события, что они с Лисей еще так мало знакомы, а живут вместе вовсе чуть больше месяца, и будут правы, но только не в отношении Артёма. Своё решение сделать Лисе предложение он не просто обнобал. Оно ему не давало покоя вот уже неделю точно, когда взвешивал все. И одно он знал точно, что без этой девушки больше не может обходиться, что она ему нужна как воздух, как пища. Она ему нужна вся и навсегда». И вот сегодня первым делом он отправился в ювелирный салон. А теперь не мог дождаться вечера, зная, что Олеся будет встречать его дома. Губы тронула улыбка, когда вспомнил, с каким трудом она привыкала к его дому. Первым делом раскритиковала моду устраивать спальни на втором этаже. «Приходишь с работы уставшая, понимаешь ли, надо тащиться на второй этаж. Ну кто так делает?» «Или ночью захочешь испить водицы, топай на первый», — ворчала она дня три, пока не смирилась. Артем только посмеивался и заглушал ее ворчание поцелуями и ласками, от которых она сразу оттаивала. Не нравился ей огромный холл первого этажа с купольным прозрачным потолком, как и панорамная стеклянная стена, выходящая в сад. «Птицы не гадят?» — скептически рассматривала она купол. «И кто потом это отмывает?» «Специально обученные люди», — смеялся Артем, — «которых я нанимаю». «Эти стекла, они такие прозрачные, что можно не заметить их и расшибить себе лоб». «Стекла и должны быть прозрачными», — покатывался Артем со смеху. Она потешная, даже когда сердится. И он за это обожал ее. Хотелось положить к ее ногам весь мир, ну, или половину, которую он почти в состоянии искупить но она не принимала пока даже такой малости. Из-за этого он ее тоже любил. корысти и расчет казалось ей вообще не несвойственны. Не так давно они снова ездили в ее родной город, где он познакомился с ее мамой. Олеся была похожа на нее, такая же непосредственная и открытая. Кажется, они с ее мамой друг другу понравились. Ну и радовало то, как счастлива Олеся, что мама ее полностью оправилась от неудачной беременности и замужества в целом. Придурка Дмитрия она из квартиры выгнала и сейчас пыталась строить новую жизнь. Слуха Артема коснулся какой-то шум, и доносился он из приемной. «Инна, что там у тебя происходит?» – нажал он кнопку селектора. Сначала ответ ему были звуки какой-то возни и приглушенные вскрики. Артем уже встал, чтобы вмешаться и спасти свою секретаршу, если потребуется, как откуда-то издалека донес ее панический и одновременно злой голос. «Да тут это... сумасшедшая! Куда?» «Сказала же, к нему нельзя! Да куда? Не пущу, сказала!» «Какая еще сумасшедшая?» Все же направился Артем к двери. Примерно с полчаса назад он распорядился, чтобы его не беспокоили. Хотелось посидеть и подумать в тишине, и совершенно не было желания отвлекаться на работу или работников. Ну и, как обычно, за что он ценил свою секретаршу, приказ его она исполнила в точности. И даже больше, решив не пускать какую-то сумасшедшую посетительницу, даже ценой своей жизни. «Сумасшедшая? Это я!» – раздался из селектора знакомый голос. «Леся? А ты чуть не ляпнул, что то тут делаешь?» Просто с того первого визита на работу к нему она больше не приезжала. Ну а все вопросы они решали в домашней обстановке. «Инна, пропусти», – тут же строго велел. И уже через секунду в кабинет его влетела фурия.